Ольга Шерстобитова. Невеста для снежного волка. Цикл «Волчья тропа». Глава первая. Злата Романова. Морозный воздух обжигал щеки, а пронзительный ветер то и дело норовил забраться под теплый плащ. Но уходить с берега реки, где лед сходился с заснеженным лесом, я не спешила. Внутри плескалась неуместная тревога, и справиться с ней никак не получалось. Ведь уже завтра многое для меня изменится, и моя жизнь пойдет по чужой, заранее предопределенной дороге. Утром я вступлю в право наследования и получу помимо приданного дом, где сейчас живу с двумя младшими сестрами и треть оставленных родителями, занимавшимися торговлей, денег. Сумма там весьма внушительная, и к весне от женихов ни у меня, ни у сестер явно отбоя не будет». Но все это ничуть не радует. Люди говорят, время лечит. Может, и правда так. Прошел уже целый год, как от укуса ядовитой змеи умерла мама. А через шесть месяцев следом за ней ушел папа, чье сердце не выдержало этой потери. И пусть уже нет прежней боли, осталась лишь светлая грусть, но я все равно по ним скучаю. Зачем мне это богатое наследство? Я бы каждую монетку из него отдала, каждый драгоценный камень, только бы они оба были живы. Я коснулась пальцами шершавого ствола ели и поглубже вдохнула. Отец, когда впервые привел меня сюда, в это наше заповедное место, которое не показывал никому другому, говорил здесь особый воздух, пахнущий тайной и свободой. А еще порой появляется волшебная тропинка. «Стоит пойти по ней, и судьба твоя бесповоротно изменится». Я улыбнулась, вспоминая, как в детстве бесконечно верила в эту сказку. Но теперь и она растаяла, словно снежинки на ресницах, и тайна этого места давно исчезла, и свобода стала больше похожа на одиночество. «Знаю же, что всем женихам, что придут свататься, не я буду нужна, а мое богатое преданное». Сестры к этому спокойно относятся, готовы просто выбрать подходящую партию, а мне замуж хочется по любви. Чтобы жили мы, как папа с мамой, душа в душу до самой смерти, и глаза светились от счастья. Когда я случайно обмолвилась об этой мечте своим сестрам, то тут же об этом пожалела. Они скривились, покрутили пальцами у виска, а после, едва выдавался случай, осыпали насмешками. Впрочем. «Разве я ожидала от них иного? Мы никогда не ладили. Слишком разные, слишком разного хотим. Раньше, когда были живы родители, они сглаживали наши ссоры, но теперь их ничего не сдерживает. Сестры и я за несколько месяцев окончательно стали не просто чужими людьми, но и неприятными друг для друга. Наверное, оно и к лучшему, что наши пути вскоре разойдутся». Я встряхнула головой, отпуская, как делала это уже не раз, свою грусть. Мама и папа учили меня никогда не вешать нос, искать выход даже из самой, казалось бы, неразрешимой ситуации и смотреть с надеждой вперед. «Справлюсь со всем, что будет, справлюсь». Я поправила прядь волос, выбившуюся из-под шапки, стряхнула с рукава снежинки и бросила взгляд через мост. За ним в деревне уже зажигались такие уютные и манящие огни. Уходить отсюда, где лес будто замер в снежном кружеве рядом с уснувшей до весны рекой, и так легко дышалось, и исчезали печальные мысли, совсем не хотелось. Но уже наползали сумерки, наполняли пространство тенями. Не дело это гулять здесь с наступлением ночи, слишком уж опасно. Можно замерзнуть, заблудиться, встретить волков. Я и так рисковала, когда выбралась сюда сегодня. но Слишком уж невыносимо было оставаться в доме, где стены будто давили, а сестры предвкушали окончательную свободу после получения наследства. Я направилась к мосту кратчайшим путем, не тем, которым шла сюда, желая растянуть прогулку. Ловко обходя кочки, наткнулась на поваленные деревья прямо посреди тропы. Свалила метель? Или рухнули от старости? Впрочем, значения это не имело, обойти их все равно не получится. Слева была не так давно замерзшая река, а справа – густой ельник. Мне пришлось свернуть на тропу, уходящую в лес, а после выводящую к мосту, по которой я и пришла сюда. Уже совсем стемнело, когда я оказалась среди сосен и с облегчением выдохнула. Всего ничего, и из-за размашистых лап деревьев покажутся деревенские огни. За спиной раздались чьи-то шаги, и я замерла. Дикий зверь, но слишком осторожно он крадется, да и скрип по снегу. Точь в точь, как у новых сапог одной из моих младших сестер, Агриппины. Обернуться я не успела. Резкая, обжигающая боль расплылась по затылку. Мир накренился, закружился, и устоять на ногах я не смогла, падая на снег и осыпавшуюся хвою. Сознание стало тотчас ускользать, перед глазами все налилось темнотой. Я внезапно услышала тихий, довольный голос Маланьи, второй моей сестры. «Получилось!» Впрочем, наверное, мне все же показалось. Не могли они так со мной поступить. Не могли переступить эту грань. Это была последняя мысль, следом за которой накатила тьма, не оставившая в себе места ни для чего.